Триста сороковое Мать-Агни Йоги. б у д е м я р о з а щ и щ а т ь равновесие своего микрокосма, вторжение хаоса. Он подстерегает каждый момент слабости или неуравновесия. Опора одна и е р а р х и я х р а н и т е равновесие превыше всего. В нем спасение от вихрей потрясающих пространств, в нем защита от зла.